Как оказалось, Феликс вовсе не спасал Машу этой ночью. Наоборот, он сражался с ней, а потом заключал в некое место под названием «Клеть», о котором предпочел не распространяться. «Она ведьма, Женя», — Рыбкин развел руками. «Фотография с тобой была сделана и закопана на кладбище с единственной целью. Дать сорока иерем твой след. Дальше они должны были съесть тебя» и вследствие этого получить запас сил. А он бы, в свою очередь, постепенно использовался самой Марией. Эти священники – не более, чем ее дойные коровы. У каждой ведьмы есть такие слуги. Она кормит их живыми существами. Они аккумулируют энергию. Ведьма берет ее и тратит, когда ей это нужно. Хранить энергию в себе очень сложно. Проще держать такой... скот. Я слушал Рыбкина с открытым ртом. «Так легенда о священниках правдила? Советские власти их правда? Ну...» «Нет». Феликс, положивший подбородок на сцепленный в замок пальцы, покачал головой. Это какая-то ведьма в свое время притащила туда призраков, приковала их к кладбищу и начала потихоньку распространять эту историю. «Зачем?» «Во-первых...» Вера людей сама по себе подпитывает силой объекты этой веры. Страх, любопытство, даже сомнение – Все шло в копилочку ведьмам, которые владели священниками. Во-вторых, начали появляться такие, как ты, любопытные домашние воробушки, клюющие на загадке, и сами приходящие в ловушку. Очень удобно. Я сглотнул. И много нас таких... Взгляд Феликса наполнился грустью. Полуденное солнце, плескавшееся в ванной небо, беззаботно прикрылось очередным пенным облаком, и на кухне, где мы пили яблочный чай, резко потемнело. «Достаточно много для того, чтобы я не мог спасти всех». Я помолчал, прежде чем задать следующий вопрос. «Феликс, кто ты такой?» В моем голосе явственно звучало жгучее, почти неприличное любопытство. И стыд от того, что я испытываю именно его, а не, скажем, сочувствие к погибшим людям. Или выбор настоящего скептика. Подозрение в том, что все это лишь масштабный жестокий розыгрыш. Рыбкин улыбнулся и явно взбодрился. «Я? Страж города!» – торжественно объявил он. Хранитель Адмиралтейского и Василия Островского районов. Моя задача – защищать живущих здесь людей. В первую очередь это означает, что я разбираюсь с потусторонней нечистью, наводняющей Петербург с тех самых пор, как некто очень самоуверенный по имени Пётр приказал построить город на болотах, где не то чтобы жить, гулять лишний раз не стоило. Также приходится противостоять темным вроде той же Марии, и поддерживать постоянную защиту города, которая отпугивает от него тех, против кого в прямом бою ни я, ни мои коллеги, ни даже ангелы с собора, они у нас за главных, считай, шефы, выстоять не сможем. «Постоянную защиту?» – ошалело переспросил я. Феликс кивнул. «Да. Мне, например...» то и дело приходится заделывать в метро трещины, сквозь которые течет вода. Возможно, ты замечал их. С каждым годом они появляются все чаще, потому что старый магический щит уже прохудился. Если увидишь такую трещину, ни при каких условиях не касайся сочащейся из нее воды. Иначе тот, кто спит на дне большой Невы, запомнит вкус твоей кожи и однажды принимая душ, ты... Феликс помедлил и тряхнул головой. «Впрочем, лучше не вдаваться в детали. Из душа ты, в общем-то, не выйдешь. Поэтому пару раз в месяц я спускаюсь ночью в метро и разговариваю с этими трещинами, пока они не зарастут». И я моргнул. В моей голове было так много вопросов, что я не знал, какой следует задать первым. «Феликс», — наконец спросил я то, что, пожалуй, — Важнее всего было узнать о своем соседе. А ты вообще человек? И вот тут он неожиданно смутился, облизал губы, почесал затылок, отвел взгляд. Как ни странно, на меня это оказало благотворный эффект. Впервые за время нашего знакомства я почувствовал себя старше, что ли, даже сильнее, мудрее, нет, социально весомее. Вот верное определение. Это было в некотором роде парадоксально, потому что в первый момент я был почти уверен, что Феликс скажет что-то вроде «Нет, малыш, я древняя сущность. Мне сотни лет. Я материл Петра Первого, когда понял, что он задумал, и честно пытался уговорить Лермонтова не быть таким самовлюбленным козлом». Но чем дольше Феликс пялился куда-то в угол, тем яснее становилось. Он отнюдь не кто-то старый и могущественный. «Ну...» — наконец сказал он. «Теперь я человек, да». «А раньше...» — я сощурился. «Как ты думаешь, почему меня зовут Феликс Рыбкин?» — словно перевел тему мой сосед. «Я полагал, что в честь персонажа». «И да, и нет». В первую очередь из-за этого он встал из-за стола и неожиданно задрал футболку. Справа под ребрами Феликса я увидел изображение той крохотной миленькой золотой рыбки, которая прежде вызывала у меня столько вопросов. Сейчас ее никак нельзя было принять за татуировку. Стопроцентно живая рыбка по-настоящему плыла по светлой коже. Чешуйки блестели, роскошный хвост вилял. Застигнутая врасплох, она попробовала прикинуться наколкой, но было поздно, и я и сам Феликс уже внимательно следили за ней. Поэтому рыбка просто застенчиво булькнула, а потом развернулась и метнулась вниз, скрываясь под поясом джинсов. Вот это раньше и был я. Что? Моя челюсть отвисла. В смысле? Феликс? Счастливый. Рыбкин. Рыбка. Я был золотой рыбкой. Одной из тех. Сказочных. Терпеливо как идиоту стал объяснять мой сосед. Но легкий румянец на щеках выдавал тот факт, что ему ужасно неловко. Оттого и такой учительский тон. Еще пять лет назад я спокойно жил в канале Грибоедова. А потом меня выловил архангел Гавриил Сысакия. Это тот, что держит в руках лилию и сказал прости малыш но беззаботная жизнь закончилась предыдущий страж центральных районов мертв а мы не можем оставить их без защиты придется тебе занять его место волшебное ты существо после чего превратил меня в человека и начал учить от рыбки во мне осталась любовь ко всему <coughs> блестящему и немного чудес а именно у меня три жизни «Пока что все при мне, если закончатся, я снова вернусь в то крохотное тельце», – он потыкал пальцем куда-то вниз. «Оно, считай, запасное. Но мне бы не хотелось умирать, мне нравится быть человеком и жить среди людей, и я твердо намерен протянуть как можно дольше». На кухне воцарилось молчание. Феликс стоял, одновременно насупившись и задрав подбородок, Переплетя руки на груди и демонстративно отставив одну ногу в бок, я сидел с открытым ртом. Наконец-кое, как захлопнув его, я тупо переспросил. Ты реально рыба? А как у тебя обстоят дела с памятью, Феликс? Не рыба, а рыбка. Все с моей памятью хорошо, мгновенно взвился он. И вообще, это в прошлом. Теперь я страшный человек. Я уже сказал, а ты теперь мой ассистент, ясно? Это еще с какой радости! Я вскочил на ноги так резво, что мой стул с грохотом отъехал по кафелю. Стой, что у тебя явно высокая резистентность колдовство, колдовству, и тебе это интересно. А еще, почему ты перестал быть пианистом, Женя? Что случилось на твоем последнем концерте? Кровь отхлынула от моего лица. «Не скажу», – выдавил я после продолжительного молчания. «И ассистентом твоим не буду. Прости». Феликс внимательно посмотрел на меня. «Но это было связано с мистической дрянью», – утвердительно сказал он. «Да», – признал я. И сжал кулаки, когда меня прошибло неприятным воспоминанием. «Пауза». «Съедешь отсюда?» Было видно, что Рыбкин попытался спросить это как можно более равнодушно, но у него это не получилось, и это в некоторой степени польстило мне. Я вдруг задумался: а у него вообще были соседи до меня? Признаться, моя половина квартиры выглядела так, будто ее никто не занимал после самого ремонта. Но на Нифаровна явно знала, кто такой Феликс. Плюс я вспомнил, что издавать квартиру. Она начала как раз пять лет назад. Возможно, ради Рыбкина. А соседа ему никак не могла подобрать. «Мне нравится жить среди людей», — сказал Феликс. Но, судя по всему, прежде он не жил с ними бок о бок. Вероятно, поэтому он так сильно мне обрадовался. «Нет, я остаюсь», — важно сообщил я. «Просто помогать тебе не буду». Феликс расцвел улыбкой. Главное, не мешай. С того дня Рыбкин больше не скрывал рот своих занятий. Уходя, он с улыбкой сообщал, что, например, идет разбираться с шаманом из-под проклятого Борового моста, где так часто происходят самоубийства. Или предупреждал, чтобы я не заглядывал к нему поздним вечером, так как к нему прилетят Уриил и Гавриил, обсуждать пачку новых заданий. Впрочем, я и сам научился предсказывать визиты ангелов. За пару часов до их появления в воздухе всегда разливался тонкий сладкий аромат ландышей и гранатов, а закатный свет становился какого-то особого ягодного оттенка. Феликс больше не предлагал мне стать его помощником, но с удовольствием отвечал на все мои вопросы, которых день ото дня становилось все больше. Порой я даже чувствовал неловкость от собственной заинтересованности, напоминая себе какого-то дорвавшегося до сладости мальчишку. Иногда я украдкой дотрагивался до теплых и гладких фигурок фольклорных существ, стоявших на тумбочке в нашей прихожей, и гадал, кого из них на самом деле можно встретить в городе. Со временем мне начало казаться, что правильный ответ – всех. В середине апреля... Я заметил, что Феликс стал напряженнее и суровее, а как-то утром увидел лежащий посреди кухонного стола внушительный меч, сделанный будто из черного стекла. Вокруг него были разложены черепа мелких животных и горели благовония, дым от которых стягивался к клинку, и превращался в тени, клубящиеся на его лезвие. Что это? Я изумленно обернулся к зашедшему на кухню позевывающему Рыбкину. «Меч на день рождения города». «Ты собираешься подарить его Петербургу?» «Не понял я». «Не совсем. С его помощью я собираюсь подарить Петербургу еще один спокойный год». Я продолжал с недоумением смотреть на соседа, и он, наливая себе апельсиновый сок из стеклянной бутылки, объяснил. «Все думают, что день рождения Петербурга – это 27 мая». На самом деле, 27 апреля. Время официального празднования сместили, так как в реальную дату праздновать нечего, Женя. В нее приходится выживать. Феликс с наслаждением глотнул сока. В день рождения города просыпаются древние. Течий покой когда-то потревожил Петр. Они все разные, но их объединяет любовь к людям. Увы. Исключительно в гастрономическом смысле. Их почти полторы дюжины, и современный Петербург разделен на районы так, что каждому соответствует по тваре, как по будильнику, просыпающейся в полночь на 27 число. Исключение – наш Адмиралтейский район. Местная тварь, ее зовут Юдо. Это она спит на дне Большой Невы. Не просыпается никогда потому что тут находится исаки с ангелами, и он действует на нее как транквилизатор. Собственно, 27 апреля – самая рабочая ночь в году для нас стражей. Каждый выходит на борьбу с тварью своего района и убивает ее, Или, точнее, временно развеивает. Древних нельзя убить по-настоящему, они всегда восстанавливаются. На это у них уходит как раз год. Моя тварь. Та, что живет на Васильевском острове. Рыбкин затушил благовоние и задумчиво провел пальцами по мечу. Тени, клубящиеся внутри стеклянного лезвия, следовали за его прикосновением, как стая гончих собак. Она чертовски опасная. Точнее, он. Я зову его Угамон. Он огромен и очень любит есть одиноких прохожих. Для того, чтобы сожрать человека, Ему достаточно поймать его взгляд. После чего он... Феликс задумался, явно подбирает слова. Как бы притягивает его к своему рту. Знаешь, как это делают НЛО? С помощью луча во всяких макьюментари фильмах. Но и потом съедает, вбирает его в себя. Поэтому уже вечером 27 апреля Гавриил начинает тихонько внушать всем жителям Васильевского острова мысль. «Не смотри в окна, ни за что не смотри в окна, и не выходи из дома». Аурил затягивает все туманом с залива, который не только сокращает видимость, но и замедляет время. Благодаря этому, когда угомон разрушает какое-нибудь здание, оно рассыпается неспешно, как в замедленной съемке. И Урил с Гаврилом в большинстве случаев успевают собрать его обратно прежде чем процесс станет необратимым. Жаль, только людей не соберешь. Феликс взял клинок, пару раз, явно красуясь, прокрутил его в руке, а затем понес в свою комнату. Заинтригованный я пошел за ним. «Ты бьешься с угомоном при помощи меча? Не магии?» «Ага. Древних может одолеть только проклятое оружие, созданное специально против них» и перед боем, напитываемое кровью, ядами и прочими отнюдь неблагостными вещами. Именно поэтому, кстати, с ними не сражаются сами ангелы. Крылатым нельзя касаться тьмы, даже для благого дела. Рыбкин посмотрел на меч, маслянисто-блестящий в свете солнечных лучей, и убрал его в нужное лежавшие на кровати. Раздался легкий стеклянный звон. «Если честно...» Для меня ночь на 28 апреля. Это самый тяжелый день в году, признался Феликс. Угомон правда очень сильный. И всякий раз мне кажется, что не я доживу до рассвета. Впрочем, пока что мне благоволила удача. Он улыбнулся. Думаю, и в этот раз все будет хорошо. Главное, прийти на бой подготовленным, полным силы во оружие. Поэтому в ближайшее время не вздумай на меня чихать, если подхватишь инфекцию или что-то такое. Мне потребуется каждая капелька моего здоровья. Я пообещал быть осторожным. За день до битвы с угомуном Феликс отправился на одно небольшое дело. Нужно было проверить какого-то шумного досаждающего людям духа, жившего в мусоропроводе старого дома. А вернулся Рыбкин посреди ночи, залитый кровью настолько, что я сам чуть не упал в обморок, когда, проснувшись из-за шума в коридоре, вышел из комнаты и увидел, как он, закрыв дверь и прижавшись к ней спиной, медленно оседает, и на лаковой деревянной обшивке остается широкая красная полоса. «Что с тобой?» Я заметался по квартире, не зная, что хватать первым – аптечку или телефон. Золотой рыбки можно вызвать скорую, или это плохая идея? Дух оказался не один, пробормотал Феликс, закрывая глаза. Я скоро очухаюсь. Просто не трогай меня, Женя. На утро до пробуждения у Гамона оставалось тринадцать часов. Феликс и впрямь проснулся немного более бодрым. Ключевое слово... Немного. Одна его рука висела на перевязи, костяшки другой были сбиты в кровь. В вороте футболки виднялись бинты, перетягивающие раны на груди. И все равно на ткани то и дело проступали красноватые пятна. Щеку рассекал длинный глубокий порез. Охромал Рыбкин так сильно, что было больно смотреть. «Пипец!» – резюмировал он, даже не пытаясь хорохориться. Впервые я слышал, как Феликс ругается. Вот уж не повезло, так не повезло. И что теперь? Я бросил взволнованный взгляд на часы. Тебя может заменить или поддержать кто-то из других стражей? Или все таки ангелы помогут? Или магия? Тебя может вылечить магия, Рыбкин? Не от этих ран. Феликс покачал головой и тотчас поморщился. Судя по всему, даже это движение приносило ему боль. Придётся выйти против угомона так. Обычно я бьюсь против него в темных очках. Это позволяет не допустить той ситуации, когда он ловит мой взгляд. Но в этот раз пойду без очков. И когда окажусь у него во рту, проткну его мечом изнутри. На это сил мне должно хватить. Он, конечно, успеет меня проживать. Но я после этого по идее, должен переродиться. Феликс посмотрел на золотую рыбку, как раз выплывшую из-под рукава его футболки. По идее, протянул я. То есть это не точно? Понятия не имею, в каком состоянии должно быть мое тело, чтобы запасная жизнь сработала. Феликс попробовал как можно беззаботнее пожать плечами. Я же пока ни разу не умирал. Будем надеяться на лучшее. Мы помолчали. Сквозь открытое окно было слышно, как беззаботно смеются какие-то девушки, фотографирующиеся на фонарном мосту. «Сделай, пожалуйста, кадры во всех форматах и следи за тем, чтобы горизонт был ровный. Хорошо?» Я вскочил и возбужденно заходил по кухне. «Что такое?» Рыбкин заинтересовался моей нервозностью. «А этих тварей нельзя просто стравить?» Чтобы они сами убили друг друга. Ну или почти убили. А стражам осталось бы просто закончить дело с помощью проклятого оружия. «Я уже думал об этом», – кивнул Феликс. «В теории, древних было бы легко столкнуть лбами, так как у них высок инстинкт защиты своей территории от чужаков. Да вот беда. Не попрутся они в чужой район. Мы с коллегами проверяли». Ведь это действительно было бы проще всего. «А что, если одной из тварей...» «Загипнотизировать», — помедлив протянул я. «Позвать ее так, что она не сможет сопротивляться». «А как, по-твоему, это можно сделать?» Рыбкин с интересом наклонил голову. «Я облизнул губы, прежде чем поведать то, о чем никому не рассказывал, за все полгода после случившегося. И во что сам поначалу не верил». Считая, что у меня просто поехала крыша от переизбытка репетиций. «Ты правильно догадался, что на моем последнем фортепианном концерте случилось нечто мистическое», — наконец сказал я. «Именно поэтому я временно оставил карьеру. Мне просто стало страшно. На том концерте я впервые играл не чужую музыку, а свою. Я давно пробовал себя в роли композитора». И вот, наконец, мне разрешили. Или, вернее, я сам решился представить свои произведения на суд публики. Это было волнующе и прекрасно. В первые двадцать минут я вздохнул, закрывая глаза и вспоминая тот день. Музыкальный клуб, яркие софиты, рояль. Я в своем привычном концертном фраке. До того, как я поднялся на сцену, меня колосило так что зуб на зуб не попадал, но стоило оказаться за инструментом, и волнение полностью ушло, сменившись тотальным спокойствием, предвкушением и благодарностью за то, что мне дан такой шанс быть пианистом. Мир черно-белых клавиш с детства завораживал меня, и тот факт, что теперь я получил возможность действовать в нем по своим правилам, приглашать слушателей, разделить мое видение искусства, Будоражил и наполнял меня счастьем. И сначала все шло хорошо, но затем я вдруг почувствовал неладное. Кто-то смотрел на меня, буравил меня взглядом. И отнюдь не так, как это делают зрители или даже жюри международных конкурсов. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Я выпал из того потока, который обычно чувствую, играя, и еле добрался до конца своей открывающей сонаты. Зал взорвался аплодисментами, а я, чувствуя, как струйка холодного пота стекает у меня между лопатками, поднял голову. Прямо передо мной, в дверном проходе с зеленой табличкой «Выход», находилось нечто, похожее на огромного слезняка с заплывшими глазками. Оно заполнило собой проем, выпирая вперед, и почти касалось ног девушки, сидящей на боковом кресле первого ряда. Отвратительное до да дрожи, огромное, пугающее. Я застыл, не в силах отвести от него взгляда. Никто, кроме меня, не обращал внимания на чудовище. Часто-часто заморгав, я постарался убедить себя, что это просто сбой зрения из-за усталости. Но тут чудовище заговорило со мной. Играй! Его гудящий двоящийся голос раздался у меня в мозгу. «Ты так красиво играешь! Такая красивая музыка! Играй еще!» И оно начало дальше пропихиваться сквозь дверной проем. Я так долго сидел без движения, что в зале еще раз захлопали, на сей раз нетерпеливо подбадривая меня. «Играй!» «Не смей останавливаться! Не то я сожру тебя!» Продолжало угрожающе бормотать чудовище. «Играй для меня!» И вдруг ему возразил другой голос, не менее пугающий. «Нет, для меня!» Визгливо сказал он, и вздрогнув, я опустил взгляд. Из-за рояля высовывалась бугристая голова еще какой-то твари, с несколькими глазами и огромными зубами. «Чарующая мелодия! Играй! Или тебе откусить ногу!» Просим вас, Евгений!» — крикнул кто-то из зрителей. И, чувствуя тошноту и головокружение, я заиграл следующее произведение. Меня трясло так сильно, что звук получался неровным, куда более экспрессивным, чем обычно. Я буквально колотил по клавишам, а в клубе собиралось все больше тварей. Они ползли ко мне по проходам между зрителей, свешивались со второго этажа, где располагался бар, окружали сцену. Играй, играй, играй. А потом две твари вместе оказались подле моих ног. Та самая, что все это время протискивалась в зал сквозь двери, и мелкая, спрыгнувшая с люстры. Одновременно с тем, как я мощным аккордом завершил композицию, эти чудища столкнулись в попытках подползти ко мне как можно ближе. И тотчас с них будто слетел гипноз. Они, забыв обо мне, набросились друг на друга. Да так, что в первую же секунду подломили заднюю ножку рояля. Со страшным стоном, как о фоне из содрогнувшихся струн инструмент упал. Я еле успел отскочить. А на всех двух чудищ уже с рёвом кинулось ещё одно. Откуда-то издали и сверху, снося прожектор, который с грохотом обвалился, проломив доски сцены. От него во все стороны посыпались искры. Запахло паленым пластиком. Люди в зале закричали, вскакивая со своих мест. Администраторы с побелевшими лицами пытались понять, что происходит. Ещё одно чудище снесло люстру. Снова сноп искр. Что-то загорелось. Сработали противопожарные спринклеры. Зал погрузился в темноту. Освещение отключилось. Горели только зеленые таблички «Выход» и многочисленные электрические свечи на батарейках, украшавшие сцену, столы, балкон. «Евгений, вы целы?» – ахнула Ольга, организатор вечера выбегая из гримерки. «Не подходите!» Заорал я как ненормальный, потому что увидел страшное. Одна из зрительниц в суматохе наступила на тварь полшую мимо нее по проходу. И та проглотила ее. Проглотила. Целиком, в мгновение ока. Кто-то завизжал. «Пожар! Всем прочь!» Закричал я, что есть сил. «Ольга, ведите их к тому выходу!» «К тому, я сказал!» Я указывал на те единственные ближайшие к сцене двери, в которых не было тварей, ведь их недавно закупоривала одна из них. Моим криком вняли. Люди рвались туда, образуя пробку. И, конечно же, кто-нибудь из них то и дело задевал тварей. Те сжирали их так быстро, что стоявшие рядом не успевали ничего понять. Охрана и администраторы не справлялись. Паника затапливала клуб. Черт, думал я черт черт и тогда сгорбившись над раненым но все еще способным издавать звуки роялем я вновь заиграл безумие безумие которое сработало твари тотчас замедлились будто оказались под водой а рычащие и чавкающие звуки сопровождавшие бойню сменились зачарованными голосами в моей голове играй играй И лишь увидев, что в зале больше не осталось людей, я упал в обморок. Нервный срыв на почве чрезвычайной ситуации позже констатировали врачи. Дело действительно тёмное. Чёрт его знает, что там произошло. Вот это да! Дослушав мою историю, Феликс неосмотрительно вскочил на ноги и, тотчас зашипев от боли, упал обратно на стул. Женя! Я чуял! заорал он, размахивая той рукой, что была чуть более здоровой. В смысле случившееся просто ужасно! Его глаза потемнели, он нахмурился. Но я знал, что Нуна Никифоровна не даст мне в помощники. Тфу ты, в соседи, кого-то случайного. Люди и нелюди с таким даром призывать тварей, встречаются очень редко. Да даже тех, кто их просто видит, немного, а ты. Он восхищенно покачал головой. «Ты сокровище, Евгений Фортунов! Благодаря тебе, сегодня ночью мы точно разберемся с Угамоном!» Я все еще пришибленный воспоминаниями, не мог радоваться так бурно, как Феликс, но все же чувствовал, как быстро бьется мое сердце. Кто из нас не надеется однажды узнать, что он особенный? А как именно мы разберемся?» Я в волнении смотрел за тем, как Феликс берет смартфон и листает список контактов, явно намереваясь кому-то звонить. «Как ты изначально и предложил?» Рыбкин подмигнул мне. Оптимистичная все будет тип-топ серьга» в его ухе качнулась. Стравим двух древних, Угамона и Юда. «Которая всегда спит в Неве?» «Ага, оно ближе всего». «Алло, Но Нона Никифоровна?» «Здравствуйте!» «Слушайте, а ведь в здании СПБГУ на университетской набережной наверняка есть какое-нибудь хорошее фортепиано. Или рояль?» «Не, синтезатор не надо. У них звук все таки отличается». «Есть, да?» «Супер! Тут такое дело. Вы можете сделать так, чтобы сегодня к полуночи его вытащили к реке? В идеале бы поместить его возле сфинксов». «Ага». Да, для битвы. Я вам потом объясню детали. Но вы нам с Евгешей очень помогли, дорогая Нона Никифоровна. Туман все быстрее затягивал набережную, прокатывался седой рекой над ночными стального цвета водами Невы, ощупывал гранитные ступени, окутывал сфинксов Аминхотепа Третьего и волнами катился дальше мимо Академии художеств. Сумрачные лабиринты Василия Островских линий. Я сидел за выставленным на улицу фортепиано и чувствовал себя очень странно. Вместо привычного фрака на мне были черные джинсы и джемперс, выглядывающий из-под него рубашкой. А единственный, пока что слушатель грядущего концерта, устроился внизу на лестнице, спускающейся к воде. В темноте Феликс сильно выделялся своими бинтами. На коленях у него лежал вынутый из ножен меч. Шероховатый гранит ступени визуально контрастировал с гладкостью проклятого лезвия. Было ужасно тихо. Город спал, повинуясь ангельским чарам. «Думаю, можно начинать», — сказал Рыбкин. Плотный туман скрадывал громкость его голоса. Противоположного берега реки уже давно не было видно. Я нервно вытер ладони о темную ткань джинсов и протянул. Хорошо. После чего, судорожно вздохнув напоследок, нежно коснулся клавиш. Мелодия полилась над рекой, тягучая, щемящая, зовущая. «Инди ко мне, инди. Мне так одиноко в этом холодном, но все же прекрасном мире. Приди ко мне и раздели со мной эту жизнь». Из-за тумана она звучала так тихо, что я начал переживать. А достигнет ли моя музыка самого главного сегодня слушателя? Может прерваться и сыграть другую? У меня есть иные, маршевые. Возможно, такие подойдут лучше. И вдруг вдалеке послышался страшный сип рев. Фонари на набережной замигали. И я вздрогнул. Все хорошо». Феликс, до того, слушавший меня без движения, поднялся со ступени и взял меч в здоровую руку. Это проснулся угомон, продолжай. я покосился на рыбкина. Все хорошо, повторил он, подходя ко мне. Думай только об игре, если что я подстрахую. И я закрыв глаза, чтобы не отвлекаться, сосредоточил на мелодии все свое внимание. Сначала я невольно продолжал прислушиваться к звукам внешнего мира. Повторяющийся рёв становился все ближе. Но потом, доверившись Феликсу, позволил себе уйти в музыку с головой. Реальность отступала, и вместо неё меня окружали дымчатые образы. Прошлый я, пишущий эту мелодию в дождливом осеннем городе, где комковатое небо было насажено на скрюченные ветви деревьев будущее я, которым я хотел однажды стать. Неясные пульсирующие образы всего того, что я мечтал сделать в жизни, и с кем встретиться. Моя мелодия была пронизана холодом одиночества и робкой надеждой на то, что это не навсегда. И когда я дошел до самой тихой и одновременно пронзительной части произведения, играет только правая рука, неуверенно, быстро, волнительно, будто признаваясь в чем то Я вдруг услышал громкий плеск и почувствовал, как вся набережная подо мной содрогнулась. Я распахнул глаза, возвращаясь к реальности, и в ужасе замер. Через дорогу возле здания Академии художеств скалилось нечто. Ростом достигающая крыш и устрашающая неестественно худая и составленная будто из ночных кошмаров фигура. Это не мог быть никто, кроме Угамона. Слишком длинные когтистые руки древнего поднялись к небу, когда он хрипло зарокотал. И в следующее мгновение бросился в мою сторону, окружаемый пляской теней. Сиди. Стоящий рядом Феликс опустил руку мне на плечо. Он нападает не на нас. И действительно, Угамун шагнул мимо. Туда, где наполовину выбравшись из ночной воды, вползал по гранитным ступеням еще один древний. Юда. Он был совсем другим, чем-то похожий на сама, огромный, с круглыми и будто уставшими глазами, пахнущий рыбой. Если от угомона исходила агрессивная колющая энергия тьмы и металла, то Юда казался воплощением безграничного безвременного сна, смерти, как она есть, не злой, равнодушной, вечной. Господи! Неужели я действительно призвал его? Юда смотрел на меня. Я задрожал, боясь, что сейчас он тоже прикажет. «Играй для меня!» «Играй еще!» И от того, насколько мощным окажется голос древнего, моя голова просто взорвется. Но тут Юда моргнул и отвернулся. На него себя бросился угомон, попытавшийся проткнуть пришельца своими когтями. Юда не издал ни звука, лишь каким-то текучим невозможным движением бросил свое мягкое тело вперед, разом поднимаясь до уровня улицы и обвиваясь вокруг у Они начали биться. Мечущиеся острые резкие выпады у он выдирал из мостовой камни, вырывал фонари, колул и рубил, сипел и вскидывал хищную морду к небу. Обманчиво медленные. Обволакивающие неостановимые удары Юда, будто поглощающий все чувства и звуки тяжелый вечный сон, прокатывающийся по планете, туман рвался в клучья там, где они сражались, в воздухе пахло раскаленным металлом, мокрыми камнями, гнилью со дна невы, и кровью. Рев, сип, грохот скрежет и, пытающиеся заглотить все эти звуки, давящаяся ими колдовская белизна вокруг. От реки тянула холодом, от сражающихся – жаром. Я сидел, вцепившись в успокаивающую гладкую лакированную крышку фортепиано и пытался успокоить свое слишком сильно бьющееся сердце. А потом Юда заставил Лугамона упасть и откусил ему голову. Мгновенно воцарилась тишина. Все закончилось. Не успел я сказать что-либо, как Феликс, хромая, бросился к двум древним. Нервный вздох застрял у меня в горле, когда он, скользнув мимо замершего Юда, воткнул свой стеклянный меч в грудь уже падшего угомона. Рыбкин певучий сказал что-то на неизвестном мне языке, и мгновение спустя, сначала меч, а потом и древний, рассыпались пеплом. Юда, после битвы ставший похожим на огромное выпавшее из формы желе, тихо загудел, лишившись противника, развернулся и пополз обратно к воде. И ко мне. Его необъятные бока растекались по гранитным берегам набережной. «Что теперь?» — сглотнул я. «А как мы, спрашивается, разберемся с этим древним?» «Сыграй ему еще, Женя!» — качнул головой Феликс. «Колыбельную!» И тогда я вновь опустил руки на клавиши. Я играл. Играл, и над спящим городом тянулась весенняя ночь. А подползший совсем близко древний, слушал меня, прикрыв полуслепые глаза. А когда мелодия закончилась, он, умиротворенно загудев напоследок, медленно сполз в него и с всплеском исчез в грифель на черных водах. Какое-то время я тупо смотрел на то, как постепенно редеет туман, и вслушивался в безмолвие вокруг. А затем подошедший Феликс похлопал меня по плечу. Вот и все. Пойдем домой. Я моргнул. А фортепиано. Ну, Никифоровна разберется. Забавно, что тебя больше волнует оно, а не все эти разрушения. Хмыкнул Феликс, обводя рукой разбитую боем чудовищ-набережную. Только сфинксы были так же невредимы, как прежде. Уборку, если что, возьмут на себя ангелы. Пойдем. А когда мы уже были в квартире, Феликс сказал. «Спасибо тебе огромное. По сути, ты сохранил мне жизнь». «Да брось ты. Всего лишь одно из трех", зародился я и показал нечто прекрасное – битва древних. Не думаю, что за последние четыре сотни лет кому-нибудь доводилось стать свидетелем подобного, не говоря уже о том, что благодаря тебе на Васильевском острове долго будет тихо. Все местные твари явно останутся под впечатлением от смерти Угамона. Как ни крути, ты герой. Я смущенно поблагодарил и ушел в свою спальню. Еще долгое время меня буквально колотило от возбуждения. Это было так ужасно, но так прекрасно. Мистический Петербург. Зачарованная ночь, полная призванного ангелами тумана. Вечность в глазах бессмертного чудовища. Музыка. Моя любимая, моя драгоценная музыка, оказавшаяся сегодня для меня и мира даже большим, чем я когда-либо мог надеяться. На улице сквозь колдовскую темноту проступали первые прозрачно вишневые краски рассвета. Слышался скрип поднимаемых жалюзи на окнах какого-то магазина. Шуршали шины первых автомобилей, едущих через мост. Ворковали на моем карнизе взъерошенные вечно голодные голуби. Наконец я, с головой завернувшись в одеяло, уснул. А когда проснулся и вышел из комнаты, то поперхнулся от удивления. На кухне, попивая ароматный чай с цветочным медом, задумчиво пощипывая бока щедро посыпанных сахарной пудрой горячих пышек, сидели двое. Феликс и... кудрявый мужчина с белоснежными крыльями. Он аккуратно сложил их за спиной, но все же они выглядели по-настоящему внушительно, и, кажется, заняли бы все помещение, вздумая он расправить их. «Гавриил», – представился мужчина, отряхивая ладонь от сахарной пудры и протягивая ее мне для рукопожатия. «Очень приятно познакомиться с вами, Евгений. Задам только один вопрос. Вы готовы стать нашим новым стражем? Работать с Адмиралтейским и Василия районами в паре с Феликсом Рыбкиным? Контракт на год. Пока что». Я помолчал, поглядев на непривычно солнечный Петербург за окном. Потом на явно взволнованного нахохлившегося Феликса. Потом на свои пальцы, впервые за столько месяцев вспомнившие, что такое настоящее счастье. И подняв лицо, улыбнулся. Готов.